Глава тридцать 38. Юля. «И как ты теперь?» – спрашивает Игорь. «Мы выходим из ЗАГСа вместе. Окончательно разведенные. Была Фадеевой, стала Суханковой. А хотелось... Впрочем, уже не важно. Пойду в университет. Пожимаю плечами, но на бывшего мужа не смотрю. Слушай, Юль, останавливает меня, когда я уже спускаюсь по ступенькам». Оборачиваюсь и вижу неуверенного парня. Он такой, какой был до брака. Руки в карманах, джинс, расфокусированный взгляд и милая улыбка. Вот только не трогает больше. Ничего в груди не ёкает. Но и ненависти тоже нет. Словно я отпустила прошлое. «Ты не подумай, что я извиняюсь». Хмурит брови. «Но я правда не хотел, чтобы все закончилось вот так. Без попутал, не иначе. Да и мать...» Он не договаривает, но я понимаю, что хочет сказать. Не парься. В этот момент я благодарна ему за измену. Если бы он вовремя не открыл мне глаза, лет десять пришлось бы еще терпеть свекровь. А теперь я свободна. Вот только на душе камень. Мысли об одном человеке никак не отпускают. Куда ни гляну, везде мерещится его плечистая фигура. Бреду по улице, практически не глядя по сторонам. Все куда-то движутся, а я ощущаю себя никчемной, пустым местом. Ни образования, ни мужа, ни парня, ни работы. Сбережения пока позволяют месяц-другой позволить себе пострадать, но и они скоро начнут таять. Поднимаюсь по лестнице и, когда уже тянусь к замку, слышу сзади щелчок. «О, явилась! звучит голос соседки. «Ну что, нашли тебя?» «Так и знала, что все в порядке с тобой. Небось, связалась с тем наркоторговцем. Вот и получила». «Что?» Обернулась, не до конца понимая весь тот бред, что она вывалила на меня. «Какие еще наркотики?» Видимо, вид у меня был весьма обескураженный, раз женщина притихла на минуту и вглядывалась в мое лицо. «Так ты не знала?» Брови ее удивленно приподнялись. «Так, парня того!» Но с кем то ночью возле подъезда говорила несколько дней назад? Повязали вчера, по всем каналам крутили». «За что?» «Замерла, надеясь, что это никак со мной не связано. Не хотелось бы себе такой славы в городе». «Так знамо за что?» Пожала плечами главная сплетница района. «Наркотиками торговал, а еще сын уважаемого человека». «Ну, ничего!» И на таких богачей правосудие управу найдет. Я с горечью подумала, что я была всего лишь приманкой. Мое похищение развязало руки Игнату разобраться с сыном врага. От этого осознания мне было еще горше. «Ты это...» — почесала голову. «Не серчай на меня. Язык у меня что помело. Слушай, Игоря давно не видно. Вы что, разбежались и все? Фьють его под зад!» «Сначала я было умилилась ее своеобразными извинениями, а потом поняла, откуда ноги растут. Ей подавай новую пищу для разговоров. Сегодня развелись, так что я свободная женщина». Усмехнулась, не скрывая своего положения. Открыла, наконец, дверь и быстро зашла. Прикрыла глаза, понимая, что теперь мой развод обрастет такими подробностями, о которых я и сама не подозревала. Весь оставшийся день я занималась уборкой, проводила ревизию вещей и готовила. Это позволяло не думать об Игнате. Я с содроганием вспоминала нашу первую встречу и, с сожалением думала, что случись наше знакомство по-другому или в других обстоятельствах, может, и вышло бы чего из наших отношений. К вечеру у меня зазвонил телефон, скрытый номер. «Алло!» – ответила, гадая, кому я вдруг понадобилась. Но в ответ тишина, только чужое дыхание. «Алло, говорите!» Но никто не ответил, только сбросил звонок. Игнат. «Алло!» Слышу голос красоты, а слова так и застряли у меня в горле. Я только прикрыл глаза, наслаждаясь звуком ее мягкого голоса, но выдавить из себя так ничего и не смог. Нажал отбой и помассировал виски. Трус. «И долго ты собираешься страдать?» Раздается сзади голос Шамиля. «Ты мужик или как? В охапку ее и к себе в логово. Вот и весь разговор». «Ты не понимаешь. Тяжело вздыхаю и хватаюсь за бутылку алкоголя. Чувство вины гложет меня, но ничего поделать я не могу». «И что в этом такого сложного? Просвети меня!» Отбирает у меня виски и сам достает бокалы. Она права. Смотрю ему в глаза, а сам умираю от своих же слов. Со мной она в опасности. А без тебя ничего ей не грозит? Так что ли? Скепсис в голосе брата заставляет меня задуматься. Но я качаю головой, отгоняя греховные мысли послать подальше благоразумие и помчаться к Юле. Без меня на нее не будут обращать внимание и похищать. Откидываюсь на кресло. Что там с Соловьевым? Быстро перевожу тему. Не хочу бередить душевные раны. Старший активизировался. Сына отмазать хочет. Большим людям на поклон подался. Но мы пока держим руку на пульсе. Не похоже, что Шамиль напрягается по этому поводу. Так что я спокоен. Я с Фаридом встретился. С женой его переговорил. Посвящаю его в новости. Жду теперь ответа. «Что-то мне подсказывает, что с этой стороны подвоха ждать не стоит». Салютует мне бокалом и залпом выпивает уже третий. «А вот с личной жизнью тебе придется поднапрячься». Молчу, хотя сильное желание ответить, что никаких теперь отношений. Не тянет больше, разве что с Юлькой, но та и не посмотрит на меня больше, так что не вариант. Брат уходит, а я маюсь. «Никак место себе найти не могу. И тут мне приходит сообщение от Фарида. Приходи завтра один». Давлю улыбку. Дело сдвинулось с мертвой точки. Сижу напротив брата и жду. «Помни об обещании», — говорит он, но при этом не выказывает ни жестом, ни взглядом сомнений в моем слове. «Ты меня знаешь». Киваю, понимая, что это было сказано чисто для его мечущейся жены. Та с благодарностью посмотрела на мужа, и я еле сдержала усмешку. Но молчу, не мое это дело. «Ты долго еще?» – нервничает девушка, подгоняя голосом своего брата. «Вот, он появляется у косяка и машет перед нами кипой бумаг, худой, осунувшийся, с темными кругами под глазами. Жизнь в бегах его основательно потрепала». «Это оригинал?» Листаю бумаги и все больше хмурюсь. Он абсолютно ничем не отличается от того, что я видел перед глазами сотни раз за последние несколько месяцев. Да, слышу голос, пролистывая листы все чаще. Не вижу разницы. Приподнимаю бровь и смотрю на него в поисках объяснений. Он улыбается как-то устало, затем подходит. Страница 15. Находит то, что нам нужно. Но я снова перевожу на него взгляд. «Другой договор с собой?» Я достаю его и кидаю на стол, уже порядком раздраженной этой затянувшейся историей. «Ну-ка!» – шуршит парень и бормочет себе под нос. «Вот она, родимая!» «По настоящему договору рудник переходит в пользование Соловьеву при условии вывоза нашей компанией всей оставшейся выработки руды». Поэтому сумма договора и была изначально такой маленькой. Вот тут же указано, что при окончательном проведении сделки он должен выплатить всю оставшуюся сумму. Но... Черт! Улыбаюсь и подрываюсь с места, не давая тому договорить. Так это же фактически кабальные условия для него. Парниша чешет голову, затем снова открывает рот. А я не перебиваю. Ну... Мнется, периодически смотря на свою сестру. Там тоже есть проблема. Какая? Подталкиваю его. Чего мнется, словно девица? Это ведь тоже подстава. Поджимает губы, водит имя из стороны в сторону. Я заметил эту страницу в последний момент. Вы разве не замечали разницу в своем экземпляре? В оригинале на всех страницах подписи внизу одним почерком «И одними чернилами, а вот в липе, которая все это время была у вас, другие чернила». Договорил я за него, подставляя листок к свету. На первый взгляд ничего не заметить. Похоже на оригинал. С этой стороны мы даже не проверяли. Усмехаюсь, ведь разгадка все это время была у нас в руках. После проведения сделки какое-то время документы были у меня». как у главного юриста. Поморщился он от воспоминаний, но продолжал говорить. Так что я заменил эту страницу на ту, что они планировали изначально, только расписался уже сам и чисто похожей ручкой. Как они этого не заметили? Не то чтобы я был недоволен, наоборот, но такая беспечность сыграла против них. Это была чистая удача. Ухмыляется, впервые развеселившись за весь вечер. В тот день секретарша взяла отгул и обслуживала всех Катька из финансового отдела. А вы ее знаете. Девочка она руки-крюки. Облила кипятком нашего Костика. Так что внимание сторон было отвлечено. Они быстро подписали все и свалили в ресторан. Я рассмеялся. И мне вторил бас Фарида, довольно треснувшего ладонью по столу. «Надо будет Катьке этой двойную премию выписать!» Сказал и заметил, как смутился при этом брат Леры. «Вернешься к нам в компанию, Богдан?» Впервые назвал его по имени, хотя даже мысленно ассоциировал и воспринимал как брата Леры. Он отрицательно покачал головой. «Как знаешь, но если что, мы тебе всегда рады!» Произнес то, что хотел, а затем оригинал договора передал Фариду. «Пусть у тебя будет. Надеюсь, что не понадобится». Он серьезно качнул головой, сходу поняв мою задумку. «А второй экземпляру Соловьева? Интересуюсь, чтобы знать, как лучше провернуть задуманное». «Нет», – мотнул головой парень, а затем задумался, стоит ли говорить. «У одного моего знакомого. Так, на всякий случай оставил, если со мной что случилось бы». «Забери его». Пусть тоже будет у Фарида. Он на мои слова кивнул. «Ни к чему другу твоему подставляться. И не светите ими. Пусть они пока побудут в секрете». Встал, планируя уйти. «Как только дело выгорит, тебя ждет крупная сумма денег, Богдан. Видел, как он хотел возразить, но я присек это на корню. И не возражай. Это полностью мое решение. Я благодарен тебе. Так что лучше молчи». И, попрощавшись, вышел. Все это время думал кое о чем. А теперь, на фоне облегчения, хотел хотя бы немного дать себе послабление. Оттого даже мысленная удавка на шее словно ослабла. «Игнат Хайдарович, Открыл мне дверь водитель, затем сел сам. Вести вас домой?» Заскочим сначала в другое место. И продиктовал нужный адрес. Гляну всего одним глазком. «Будет на улице хорошо, нет, не судьба».